Глава четвертая. Смерть в маленьком городе. Кастлрок был, по крайней мере, последние годы, очень несчастливым городком. Для доказательства этого утверждения можно было бы вспомнить, сколько раз в нем отмечались удары молний и как часто это происходило в одном и том же месте. И вообще, если перечислить все несчастья в городке за последние 80 лет, можно было бы только ими заполнить выпуск национальных новостей. В эти годы местным шерифом служил Джордж Бенерман, н но большой Джордж, как его часто именовали в знак особого уважения, не мог заниматься делом Хомера Гамша, поскольку сам уже был на том свете. Он пережил немало скверных происшествий, в том числе и целую серию изнасилований с удушением, совершенных одним из его же подчиненных, но не смог пережить р а н д е в у с бешеной собакой на городской дороге номер три, когда он был не просто убит, а буквально разорван на клочья. Оба эти случая были чрезвычайно необычными, но ведь и сам мир весьма странное место и иногда несчастливое место. Новый шериф, он служил здесь уже восемь лет, но Аллан Пен Борн решил именоваться новым шерифом, по меньшей мере до 2000 года, чтобы, как он говорил жене, объяснять избирателям все свои ошибки небольшим стажем и опытом работы в здешних местах. Тогда еще не жил в к а с т л р о к е До 1980 года он занимался службой дорожного движения в маленьком, но быстро растущем городке-спутнике Нью-Йорка, неподалеку от Сиракус. Глядя на и з у р о д о в а н н о е т е л о Хомера Гамша, лежащие в канаве позади дороги номер 35, он думал, что лучше бы ему не менять место службы. Было ясно, что далеко не все несчастья Кастл-Рока умерли вместе с большим Джорджем Бенерманом. н Ох, успокойся. Ты же не хочешь на самом деле о ч у т и т ь с я где т о еще на созданной господом нашей земле? Не говори так. Или несчастье действительно обрушится на тебя и придавит твои плечи? Это ведь чертовски хорошее место. И для Энни, и для мальчиков, и оно было вполне подходящим до сих пор и для тебя, не так ли? Почему ж ты захотел убраться отсюда? Ведь он уже когда-то занимался чем-то похожим на это, не так ли? За время службы шерифом ему пришлось иметь дело не как не меньше, чем с сорока трупами. Люди гибли на дорогах и при пожарах. И он встречал не менее сотни случаев поножовщины и драк между супругами или детьми, и это были лишь те случаи, о которых заявляли в полицию. Но нынешнее дело было из ряда вон выходящим, особенно для городка, где за все время его службы произошло всего четыре убийства. Всего четыре. И только одному из преступников удалось сбежать с места происшествия Джо Родвию после того, как он р а з м о з ж и л голову своей жене. Имея некоторые представления об этой даме, Пенборн был почти опечален, получив т е л е к с из полиции в Кингстоне штат Род-Айленд с сообщением о поимке Родви. Один из случаев был связан с непредумышленным убийством. А два других были простыми случаями разбирательства. В одном деле фигурировал нож, а в другом к о с т е т к о с т е т использовала жена старого пьяницы, у которой истощилось терпение через двадцать лет его художеств. Забулдыга был забит до смерти, когда он находился в обычном пьяном сне. На несчастные убийцы виднелась немалая порция синяков. еще очень крупных и свежих, оставленных ей накануне на память убитым, когда он еще мог стоять на ногах. Пенборн не очень сожалел о чрезвычайно мягком наказании, вынесенном судьей Пендером: шесть месяцев заключения в женской колонии и последующий шестилетний испытательный срок. Судья охотно дал бы убийце медаль, которую эта женщина действительно заслужила. Но это было невозможно с политической и юридической точек зрения. Убийство в реальной жизни маленьких городков, как он знал, очень редкое явление. В этом отличие реальности от романов Агаты Кристи, в которых запросто может погибнуть целых семь человек один за другим в каком-нибудь отрезанном от мира загородном доме некоего полковника во время зимних заносов. В повседневной жизни п е н б е р н был в этом уверен: вы почти всегда п р е б ы в а е т е на место, где еще находится кретин, туповзирающий на д е л о рук своих и начинающий соображать, какого дьявола он это натворил и почему все произошло так быстро и без всякого его намерения. Даже если парень удирал, он никогда не успевал уйти далеко. да и всегда находились два-три свидетеля, которые могли в точности описать все произшедшее, объяснить, кто и где сделал это. Ответом на последний вопрос служило обычно указание на ближайший бар. Обычно убийство в маленьком городке было очень простой, грубой и глупой штукой. Но у всех правил есть исключения. Молния иногда действительно бьет дважды в одно и то же место, а время от времени у б и й с т в а в таких маленьких городках невозможно раскрыть немедленно. п е н б о р н у оставалось только ждать. п о л и с м е н Норрис Риджоик вышел из своей патрульной машины, припарковав ее позади машины п е н б е р н а позывные из радиопередатчиков. Потрескивали в теплом весеннем воздухе. Едет ли Рэй? спросил п е н б о р н Рэй Ван Аллен был медицинским экспертом и следователем по делам о насильственной смерти графства Кастл. Да, ответил Норрис. Как насчет жены Хомера? Кто-нибудь уже сказал ей? п е н б о р н старался не смотреть на изуродованное лицо Хомера. На нем почти ничего не было видно, кроме расплющенного носа. Если бы не протез, л е в о й руки и золотые зубы, которые ранее блестели в о рту г а м о ш а а ныне были вдавлены в его шею, п е н б о р н сомневался, сумела ли бы даже родная мать узнать сына. Норис р р и д ж у и к который обладал некоторым сходством с депутатом Берни Файфом из Энди Гриффин Шоу, потоптался на месте и уставился на свои ботинки, которые почему-то стали чрезвычайно интересными для него. Это Джон на патрулировании во Вью, а Энди к л а т т е р б у к в о б о р н е в окружном суде. п е н б о р н вздохнул и выпрямился. Гамушу было должно было быть шестьдесят семь лет. Он жил с женой в небольшом уютном домике около старого железнодорожного депо, менее чем в двух милях отсюда. Их дети выросли и разъехались. Сама миссис Гамуш позвонила в офис шерифа сегодня рано утром и сообщила почти плача, что в семь часов проснулась. и обнаружил, а что в доме нет Хомера, который иногда ложился спать в одной из детских комнат из-за ее храпа. Он не приходил домой с вечера. Он ушел из дома на игру в шары всем в е ч е р а как обычно, и должен был вернуться к полуночи не позднее половины первого, в самом крайнем случае. Но все постели пустые, а в гараже нет его автомобиля. Шейла б р и к э е м диспетчер дневной смены переключила этот вызов на номер шерифа, и Пенборн включился в разговор из заправочной станции Сонни д ж е к т а Она дала ему нужные сведения об автомобиле пикап Шевроле 1971 года выпуска б е л о к о ш т а н о в о г о цвета, л и ц е н з и и штата Мэн, номер 9652. 9 К. Шериф передал эти сведения по рации всем своим патрульным машинам, всего трем, считая и Клата, дающего сейчас показания в окружном суде, и сообщил миссис Гамш, что свяжется с ней, как только получит какую -то информацию о ее муже. Он не особенно волновался. Гамш любил пиво, особенно в клубе боулинга, но он не был полным идиотом. Если бы он сильно перебрал, он ни за что бы не сел за руль, а лег бы поспать на кушетке в доме одного из приятелей по клубу. Правда возникал один вопрос: если Хомер мог остаться в доме у кого-то, почему он не позвонил жене, чтобы сообщить об этом? Разве он не знал, что она будет тревожиться? Понятно, что было уже поздно и, возможно, он не хотел беспокоить ее. Это была одна возможность, но наилучшей, подумал п е н б о р н была бы возможность, что он все же позвонил ей. Но она уже спала в комнате с закрытой дверью и не услышала телефонного звонка. Если добавить к тому же возможность нередкого для нее громоподобного храпа, то все становилось на свои места. п е н б о р н распрощался. с потерявшей не только мужа, но и себя женщиной, почти уверенный, что Гамаш появится дома не позднее 11 утра и будет предан позору и к о е к а к о м у еще более суровому наказанию. Эллен давала старику знатную о с т р а с т к у когда он шкодил. Пенборн поэтому решил при случае даже похвалить Хомера. только тихо и незаметно, за то, что у него хватило ума не ехать тридцать миль между Саус-Перисом и Кастл-Роком, когда он был под градусом. Примерно через час после звонка Эллен г а м у ш ему стало ясно, что он в чем-то сильно ошибался при первоначальном анализе ситуации. Если г а м о ш а ночевал у кого-то из приятелей по клубу, это было первым случаем в его жизни. Иначе бы жена не стала так беспокоиться и подождала бы куда больше звонка от него перед тем, как самой звонить в полицию. И Хомер Гамаш был слишком стар, чтобы так круто менять свои привычки. Если бы он где-то ночевал вне дома, это должно было быть далеко не в первый раз, а звонок жены никак не свидетельствовал о правильности такого предположения. даже если дома его ждала бы не радостная встреча, он все равно бы отправился туда по наезженной к о л е е и он видимо так и собирался поступить прошлой ночью, но не смог. Значит, старая п с и н а выучила новый трюк, подумал он. Это возможно. А может быть, он просто набрался больше обычного. Да чёрт, п о б е р и Он мог выпить примерно столько же, как всегда, но ну окосеть более обычного, говорят, такое нередко случается. Он попытался забыть о Хомере г а м у ш е хотя бы на время. В кабинете его ждал годовой отчет, и сидя в кресле, он вертел карандаши так и сяк, не в силах отвязаться от мысли об этом. в ы в а л и в ш и м с я где-то из машины старикашки с механической рукой вместо потерянной им в местечке под названием Пуссан в необъявленной войне во Вьетнаме. Это произошло еще, когда нынешние бравые ветераны вьетнамской войны какали в свои штанишки. Однако все эти мудрые рассуждения никак не помогали ни отчету. не поиском г а м у ш и Ладно, ему надо будет зайти в кабинку Шейлы б р и к х е м и попросить ее связаться с Норрисом Риджойком, поскольку он надеялся, что только Норрис может найти что-нибудь или выяснить судьбу Гамуше. То, что сообщил Норрис, обдало Алана ледяным ужасом. Это чувство... Волной п р о н и з а л о все тело шериф. Он всегда презирал людей, болтающих о телепатии и предопределении свыше в своих радиопрограммах в прямом эфире. Эти люди, ищущие каких-то знаков и сигналов, в конце концов велели себя в жизни как слепые котята. Но если бы кто-то спросил, что он предполагал услышать, А Хомере Гамаше в тот самый момент Аллан наверняка бы ответил, когда Норрис откликнулся. Да, уже тогда я знал, что старик тяжело ранен или мертв. Возможность номер два. Норрис остановился у фермы Арсено на дороге номер тридцать пять, примерно в м и л е на юг от кладбища. Homeland. Он даже не думал о Хомере г а м о ш е хотя между фермой Арсено и домом Хомера было меньше трех миль. И если бы старик прошлой ночью возвращался из Сауспериса обычным маршрутом, он должен был бы проехать здесь. Но рисуне очень верилось. что кто-то на ферме заметил Хомера той ночью, поскольку в этом случае сам Хомер находился бы дома через десять минут или чуть позже. Норрис остановился тут только потому, что здесь была лучшая кухня во всей округе, а он был одним из тех редких знатоков кулинарии, которые любили готовить сами. В этот день он был обуреваем желанием заполучить сахарные рожки. Он надеялся выяснить, когда их начнут продавать у Арсено. А уж после этого он мимоходом спросил д о л л и Арсено, не случалось ли ей видеть машину Хомера Гамаша прошлой ночью. Как здорово, сказала миссис Арсено, что вы спрашиваете об этом, потому что я видела вчера поздно ночью. Нет, теперь я думаю, это было... Ранним утром уже сегодняшнего дня, потому что Джонни Карсон еще выступал по телевизору, но дело шло уже к концу передач. Я собиралась приготовить еще одну форму мороженого и посмотреть чуточку шоу Дэвида Леттермана, а потом лечь спать. Я плохо сплю в последнее время, а тот мужчина на другой стороне дороги еще более в з в и н т и л мне нервы. Что за мужчина, миссис Арсено? спросил Норрис внезапно заинтересовавшись. Я не знаю, просто какой-то мужчина. Мне не понравился его вид. Даже как следует не рассмотрел его, а тем не менее мне он почему-то очень не понравился. Звучит странно, я понимаю, но этот дом умалишенных над ж у н и Перхил. л Совсем не так уж далеко отсюда, и когда ты видишь на сельской дороге одинокого мужчину, это уже заставляет тебя нервничать, даже если бы он и носил костюм. А что за костюм был на нем? – начал Норрис, но его слова были бесполезны. Миссис а р с е н о принадлежала к той породе сельских болтушек, которые никогда не обращают внимания на реплики собеседников. Норрис р и д ж и к решил просто выслушать весь поток ее красноречия и затем выудить из него нужную для себя информацию. Он вынул записную книжку из кармана. Между прочим, продолжала она, этот костюм заставил меня еще больше волноваться. Мне не казалось нормальным, что человек был одет в костюм в этот час. Если только вы понимаете, о чем идет речь. Может быть, вы и не понимаете, может быть, вы думаете, что я просто глупая старуха, а может, я и действительно просто глупая старая женщина. Но за минуту или две до появления Хомера я испугалась. Не собирается ли этот мужчина подойти к моему дому? И я встала, чтобы проверить запор на двери. Он все время глядел сюда. Знаете, я заметила это. Я вообразил, а что, может быть, он смотрит, потому что окно еще освещено, хотя уже довольно поздно. Возможно, он мог также видеть и меня, потому что занавески совсем прозрачные. Я не смогла разглядеть его лицо. Луны почти не было видно прошлой ночью, и не верю, что доживу когда-нибудь до уличного освещения около дома. Спасибо, что провели хотя бы кабельное телевидение. Как в городе, но я смогла увидеть, как он поворачивает голову. Затем он начал пересекать дорогу. По крайней мере, я думаю, что он это делал или собирался сделать, если вы понимаете, что я имею в виду. Я подумала, что сейчас он подойдет к моему дому, постучит в двери, ь скажет, что его машина сломалась в дороге и можно ли ему позвонить от меня по телефону, и я не знала, чтобы я ответила на эти слова, если бы он сделал все так. Может быть, я вообще бы ничего и не сказала за дверью. Я предполагаю, что я просто глупая старуха, но я начала тут же вспоминать фильмы серии. Альфред Хичкок представляет, где какой-то сумасшедший убил кого-то и разрубил на куски, а затем запрятал их в багажник своей машины, и они смогли его поймать только потому, что задний фонарь был разбит или еще что-то в этом роде. Но на другой стороне было миссис Арсен. Могу ли я спросить? Было то, что я не хочу называть. Это ведь был филистимлянин или гоморец или еще кто-то, перешедший на другую сторону дороги. Миссис Арсено продолжала со все большим вдохновением. Вы знаете историю о добром Самаритянине, поэтому я была в некотором затруднении насчет того, как мне действовать. Но я сказала себе. И здесь Норрис позабыл обо всех сахарных рожках. Он даже сумел на секунду прервать миссис Арсено и сообщить ей, что тот человек, которого она видела прошлой ночью, может быть находящийся ныне в розыске личностью. Он вернул ее к началу рассказа и попросил описать ему все увиденное без участия Альфреда Хичкока, а также доброго самаритянина. Если только это возможно. История, переданная им по рации шерифу, была такова: она смотрела ночное шоу в одиночестве, ее муж и сыновья уже спали, ее кресло находилось у окна, откуда была видна дорога номер тридцать пять, ставни были открыты. Около двенадцати т р и ц а т и или д в е 0 т и сорока она выглянула в окно и увидела человека, стоявшего на противоположной стороне дороги. со стороны кладбища Хомленд. Пришел ли этот мужчина оттуда или с другой стороны, миссис Арсено не может здесь ничего утверждать наверняка. Она предполагает, что он мог прийти со стороны Хомленда, что означало бы стремление незнакомца удалиться от города. Но она никак не может привести каких-либо доводов в пользу этого впечатления, потому что когда она выглянула из окна первый раз, она там ничего не увидела, а затем выглянула через некоторое время, перед тем как встать за формой с мороженым, и он уже стоял на дороге, просто стоял и смотрел на освещенное окно и может быть на нее. Она подумала, что он собирается перейти дорогу, или он начал пересекать ее. Наверное, стоял там же, где и был раньше. Это просто нервы у нее разыгрались, решил Аллан. Когда на верхушке холма появились огоньки фар, когда человек в костюме заметил приближающийся свет, он поднял большой палец, как это делают все путешествующие бесплатно на попутных машинах. Это был автомобиль Хомера, и сам старикан сидел за рулем, сказала Норису р и д ж у и к у миссис Арсену. Сперва я подумала, что он просто поедет дальше, не обращая внимания на этого малого, как и любой нормальный человек, встречающий незнакомца посреди ночи. Но этот дуралей затормозил, включил задние фары. Подъехал назад к пассажиру и впустил его в кабину своего пикапа. Миссис Арсену, которой было всего сорок шесть, но выглядела о на лет на двадцать старше, покачала своей седой головой. Хомер должен был крепко набраться, чтобы допускать к себе в машину всякого бродягу, сказала она, набраться или свихнуться. А я ведь знаю его почти тридцать пять лет. Он не такой простак. Она помолчала в раздумье. Да, не такой простак. Норрис попытался получить еще какую-либо информацию от мистера Сарсена по поводу костюма этого человека, но здесь ему не повезло. Он подумал, что действительно очень жаль, что уличные фонари оканчиваются на площадках кладбища х о у м л е н д но у таких маленьких городков, как Кастлрок, хватает денег лишь на это. То, что это был костюм, она была полностью уверена. Не спортивный плащ и не мужская куртка. И он не был черным. Но оставалась еще вся гамма цветов, из которых она не могла ничего точно указать. Миссис а р с е н о не думала, что костюм был чисто белым. Но и не продвигалось далее утверждение, что он не мог быть черным. Она готова покляться с в этом. Я не прошу вас клясться, миссис Арсену, сказал Норрис. Когда кто-то разговаривает с полицменом по делам официальным, перебила она, втягивая руки внутрь рукавов свитера, это почти то же самое. Поэтому вкратце суть ее показаний была такова. Она видела, как Хомер Гамаш забрал с собой попутчика примерно в четверть первого этой ночью. Ничего такого, о чем следовало бы звонить в ФБР, было только очень странно, что Хомер подобрал пассажиров трех м и л я х от своего дома, но так и не доехал туда. Миссис Арсена также абсолютно права и насчет костюма. Глядеть на этого малого, столь далекого во мраке ночи. было уже достаточно странно. В четверть первого все обитатели фермы уже полностью отключаются от дневных забот. А если добавить к тому костюму еще и галстук какого-то темного цвета, но ради бога не спрашивайте, какого именно, потому что я не могу и не хочу говорить об этом. Это действительно заставит нервничать наблюдателя. Что я должен теперь делать? – спросил Норрис по рации. Передав свой доклад шериф, стой там, где сейчас находишься, сказал Аллан. Можешь обсудить с миссис Арсено фильмы, серии а л ь ф р е д Хичкок представляет, пока я не приеду туда. Мне и самому они всегда нравились. Но не успел он проехать полмили, как место их встречи пришлось срочно перенести с фермы Арсено на участок за м и л ю западнее ее. Мальчик по имени Фрэнк Гавино, возвращаясь домой с утренней рыбалки у с т р и м м е р б р у к увидел пару ног, торчащих из высокой травы на южной стороне дороги номер 35. Он побежал домой и сказал об этом матери. Она позвонила в офис шерифа Шейла Брикхэм, передала сообщение Алано Пенборну и Норису р и д ж у и к у Шейла соблюдала протокол и не у п о м я н у л а никаких имен в открытом эфире, вместо чего всегда использовались всевозможные названия из мира животных. Но Аллан по ее опечаленному голосу сразу понял, что даже она догадалась, чьи это ноги. Единственным приятным событием этого утра было то, что Норрис закончил опустошение своего желудка до прибытия Аллана. и остановился на северной стороне дороги подальше от тела и любых возможно имевшихся следов вокруг него. Что теперь? спросил Норрис, прерывая раздумья шерифа. Аллан тяжело вздохнул и от этого вздоха взлетели насекомые, привлеченные тем, что осталось от Хомера. Это было проигрышным делом. Теперь я должен идти к э л е н г а м а ш И сообщить ей, что она стала вдовой с этого утра. Ты останешься здесь у тела. Постарайся не подпускать к нему мух. Но почему, шериф? Их здесь полным полно, а он мертв, да, я это вижу. Я не знаю, почему. Потому что мне кажется, что это будет правильно. Мы не сможем его оживить, но по крайней мере защитим от загаживания мухами то место, где раньше был его нос. Окей, сказал Норрис мрачно. Окей, шериф. Норрис, как ты думаешь, сможешь ли ты? з в а т ь меня Аллан, если потренируешься, если ты постараешься. Конечно, шериф, я смогу это сделать. Аллан хрюкнул и бросил последний взгляд на участок, который, когда он вернется сюда, по всей вероятности, уже будет огорожен ярко-желтыми лентами с надписью «Место преступления не ходить». Медицинский эксперт будет здесь. Генри Пейтон из Оксфордского управления полиции штата будет здесь. Фотографы и техники, из находящегося в столице штата департамента уголовных дел министерства юстиции, вряд ли успеют появиться, если только парочка из них не находится в этом районе по другому делу, но они также вскоре появятся. К часу пополудни здесь появится передвижная лаборатория полиции штата, набитая судебными экспертами и парнями, чьей работой было перемешивание гипса и снятие м у л я ж н ы х отливок со всех отпечатков. Если только Норрис был достаточно умен или счастлив, чтобы не забить их шинами своего автомобиля, Аллан склонялся здесь в пользу счастья. И к чему же все это приведет? д а примерно к следующему. Полупьяный старикан остановился, чтобы помочь страннику, п о л е з а й сюда малый. Аллан почти слышал эти слова. Я еще проеду всего пару миль до дома, но это все же сократит тебе время на дорогу. А попутчик отблагодарил водителя, забив его до смерти и забрав автомобиль. Он догадывался, как потом человек в костюме попросил Хомера немного притормозить. Чаще всего они говорят, что им нужно отлить. И как только пикап остановился, он схватил старика, вышвырнул из машины и... Да, но дальше все складывается очень плохо, просто чертовски плохо. Алан все еще смотрел на то место, где Норрис р и д ж у и к стерег к р о в а в о е месиво, которое еще недавно было живым человеком, и терпеливо отгонял мух от того, что называлось лицом Хомера, и почувствовал, что его начинает мутить. Он был просто стариком Сукинты сын, стариком, стоящим у края могилы и всего с одной рукой. Стариком, чья единственная радость была игра в вечернем клубе в боулинг. Так почему ты просто не вытолкнул его из п и к а п а и не оставил его после этого? Ночь была теплая, да даже если бы было и холоднее, он бы наверняка остался жив, здоров. Я готов про закладывать свои часы, чтобы мы н а й д е м изрядную долю антифриза в теле Гамаша. А дорожный номер машины? В любом случае уже пошел по проводам во все концы штата. Так для чего же все это, парень? Я надеюсь, что у меня будет возможность спросить тебя об этом. Но разве дело в причине? Ясно, что н и х о м е р Гамуш был здесь причиной. Нет ничего, ради чего нужно было связываться с х о м е р о м потому что оглушив его. Попутчик вышвырнул Гамуша из машины и оттащил его в канаву, видимо держа беспомощное тело за подмышки. Аллену не нужны были мальчики из департамента уголовных дел, чтобы прочитать следы, оставленные каблуками ботинок Гамуш. По ходу дела преступник убедился в полной беззащитности жертвы и уже в канаве, оторвав протез от тела, забил им старика насмерть с неимоверной жестокостью.